Глава шестая. Дим смотрел на девастатора грантмастера веле искры сразу через все приборы наблюдения, что были ему доступны: восемь оптических камер, две инфракрасные, два независимых лидара. Но Дим видел нечто большее. Он был подсвечен нейроинтерфейсом. Кроме названия механического гладиатора, он мог видеть его характеристики точно так же, как и у живых людей. Но за время обладания чипом нейроинтерфейса Дим так и не узнал, доступна ли эта информация всем. Или же он уникален, а это еще один подарок системы, которую Дим про себя называл женским именем Лекса. Девастатор, боевой спортивный бот 28 уровня, поколение 2++, создатель Армсмаш, искра, пилот неизвестно, очков в броне структуры. 76904,77300 очки боевой мощи, 4467,45200 масса 22,1 тонны, э н е р г о т е р м о е р н ы реактор Нева 3,0 64600 лошадиных сил Непонятно, почему при ограничении в 20 т о н н девастатор допустили до боя. Ведь в бою б е з о р у ж и а я масса робота прямо пропорциональна силе. Это физика. Дим наизусть п о м н и л характеристики своего творения: г о р д ы н я боевой спортивный бот 2 3 г о уровня, поколение второе. Создатель Карго, пилот. Дим сет. Очков б р о н е структуры 32200/32200. Дробь 32 Очки боевой мощи 42200/42200. д р о Масса 12,6 тонны. Энерго термореактор Гефест 2020,61 тысяч лошадиных сил. Сделал ставку на удельную мощность и скорость своего творения. И еще по детскому опыту он твердо знал, что неважно, насколько ты силен, если ты не сможешь догнать свою жертву. Вместо гонга над клеткой прокатился грохот холостого пушечного выстрела. Под куполом взметнулись клубы сизого дыма. Трибуны загудели в т о р е ему, кто-то даже завизжал. Гомон толпы слился с рокотом энергоустановок и утонул в нем. Девостатор рванул вперед, лязгая по металлическому полу траками гусениц. Его вполне можно было поставить на колеса, так удалось бы сэкономить массу и, как следствие, удельную мощность машины. Думал об этом Дим, глядя, как м а х и н а боевого робота несется на таран. Слишком очевидно, слишком прямолинейно, слишком глупо. г о р д ы н я кувыркнулся в сторону, пропуская набравшего скорость противника и манипулятор девастатора. До того, смирно лежавший на крыше боевой машины, словно змея, кинулся вслед за уходящей жертвой. Трехсуставочная к л е ш н я попыталась схватить г о р д ы н ю за заднюю лапу, но скоростные сервоприводы сработали как надо, и хищного вида лапа лишь полоснула по металлическому боку верткого боевого бота. И все-таки Диму досталось. Увесистая лапа манипулятор, хоть и не смогла ухватить в е р т к и й боевой бот, но вот усилием оставила солидную вмятину на боку г о р д е н и Дим не стал испытывать судьбу и вместо атаки на противника разорвал дистанцию, опасаясь манипуляторов. Их, как оказалось, на корме у девастатора было целых два. На этапе постройки Дим свел время отклика грозной боевой машины к минимуму. По крайней мере, он так считал. Каких-то жалких двадцать две миллисекунды, но робот откликался на приказы пилота, нехотя, точно двигался в воде. Это вполне приемлемо для тяжелого наступательного бота, но не для Гордыни. Вся тактика д и м а ы летела к чертям, а что-то менять было поздно. В нейроинтерфейсе промелькнуло сообщение: недостаточный уровень синаптической связи. Задействовать два дополнительных нейропорта для управления боевым ботом? Да нет. Дим не раздумывая мазнул взглядом по иконке да и тут же бот стал слушаться команд без задержки. Каждое движение он совершал со звериной ловкостью, будто и не весил двенадцать с половиной тонн, словно живой, словно гордыней был телом Дима. В ухе з а с к р е ж е т а л хрипловатый голос Лекса Карга. Ну что, мальчишка, понял теперь, почему никто не пилотирует спортивные мехи изнутри? Сказал он совсем по-отечески. Я останавливаю раунд, выбирайся из кабины и ложись в ложемент нейроуправления. Хватит геройствовать. И перед самым выключением тихо, но так, чтобы Диму слышал, идиот. Прежде чем Диму с п е л что-то ему ответить, грянул гонг. Это робот-организаторов клетки ударил в огромную металлическую пластину кулаком на ковальне. Делать было нечего. Это решение Лекса Карга. Он является хозяином машины. Для толпы технический перерыв в пятнадцать минут перерывом не стал. Сплошным Рядом двинулись лотошники и букмекеры. На самой же арене зрелище продолжалось. Зрители с первых рядовки дали в клетку империалы, а простые зеваки старались вырвать друг у друга никелированные кругляши монет. Дикая первобытная жестокость. Одним она позволяла ценой. с и н я кофе крови прокормить свою семью другим же позволяло почувствовать свою безграничную власть над теми, кто ниже по социальному статусу. Диму не сразу удалось открыть капсулу пилота из-за одного пропущенного удара обшивку слегка повело и бронированную дверь заклинила. Зачем ты остановил бой? спокойно спросил Дим, снимая с головы полусферу нейрошлема, через который он управлял роботом. Вместо ответа жилистая и неожиданно сильная рука Алекса Карга буквально зашив рот вытащила его изнутра гордыни. Дим споткнулся и растянулся на ребристом полу клетки, в кровь о б о д р а в ладони. Те занемели от неожиданного удара. Ты что творишь, м о л о к о с о с Гим видел гнев, наполняющий старика, но в его глазах было что-то еще — забота. Наверное, именно поэтому он не дал сдачи, хотя мог бы без труда справиться с компаньоном. Наверное, мог. Лекс, где инструменты? Отвечать вопросом на вопрос было неправильно, поэтому Лекс сбитый с толку неопределенно кивнул в сторону. Что-то серьезное с роботом? – поинтересовался он, прищурившись, разглядывая поврежденный бок г а р д ы н и и Шов лопнул. Нехорошо. – покачал головой грандмастер. Он повернулся к месту, где только что стоял Дим, однако молодого механика уже не было рядом. Лекс обернулся и увидел, как парень вместо мобильного сварочного аппарата тащит красный ящик с пневмоинструментом. Дим не стал р а з м е н и в а т ь с я на объяснения, начав скручивать с передних лап г а р д ы н и сферы утяжелителей. задуманное одновременно как перчатки утяжелители и костеты. Что ты творишь? Лекс прекрасно понимал, что делает Дим, но не понимал смысл всех этих манипуляций. По сути Дим сейчас скручивал главное оружие Гордыни. Лапы слишком т я ж е л ы Лаконично, но громко ответил молодой мастер, стараясь перекричать металлический лязг упавшей полусферы. Мастер Лекс, не стой, помоги мне! Ответом Диму с т а л а непечатная брань. Дим прежде не слышал таких речевых оборотов, хотя до него смутно доходил смысл сказанного компаньоном. Лекс даже не двинулся с места, сложив руки на груди. тым н е не поможешь? – произнес Дим уже настойчивее, добавляя агрессии в голосе. Не вижу смысла, нарочито меланхолично ответил Лекс, сплюнув себе под ноги. В тандемме назревал первый серьезный конфликт. Если ты не видишь смысла, это не значит, что его нет. Дим встал в полный рост. Держа в руке насадку на пневмоключ, он не собирался использовать ее как дубинку. Просто так сложилось. Тем более Дим не собирался поднимать руку на лексакарга, превосходящего его по касте. Но данное действие нельзя было трактовать двусмысленно. Бери пневмоключ и снимай утяжелители, или же вали обратно в свою к о н о р у д да о г н и в а й и жалей себя. Сказано это было не со зла. Дим вообще редко, когда испытывал эмоции, но сейчас ситуация требовала крепкого слова и решительного действия. Время таймаута подходило к концу, и в одиночку парень никак не успевал. Лекс как-то поник, его губы задрожали. Не проронив ни слова в ответ, он подошел к красного цвета ящику и достал из него второй пневмоключ. Вновь грянул гонг, но люди на арене будто не слышали его. Они дрались с копом, стараясь вырвать из рук оппонента монеты не такого уж и крупного достоинства. Диму видел, как девастатор снова ринулся на псевдотаран, надеясь, что в этот раз он либо протаранит гордыню, либо к лишне удастся схватить его бот. При удачном исходе любого из вариантов Диму светил проигрыш, а его боту прямая дорога на переплавку. Пилот девастатора действовал грамотно. и д я на таран не строго по прямой, а забирай чуть в сторону. Таким образом, чтобы уйти от столкновения, у Дима был выбор влево или вправо. Но фактически выбора не было: либо рвануть влево, где было больше места, но клешни манипулятора уже изготовились с ловить жертву, либо вправо, где гордыня, если и пройдет, то в притирку. И стоит девастатору слегка довернуть корпусом, то и бота и самого Дима намотает на вращающиеся шнек ловушки. Не самая гуманная смерть. Дим смотрел на надвигающийся бот противника. Сердце не думало колотиться быстрее. Он был с п о к о й н и сосредоточен, а глаза не отрывались от девастатора, который система угодливо раскрасила в яркие цвета, подсвечивая слабые и жизненно важные органы меха. Вместо дальномера лидар все четыре камеры не сводят фокус. с девастатора. Тридцать, двадцать, пятнадцать метров. Пора. г о р д ы н я оттолкнулся всеми четырьмя конечностями, освобожденные от стальных утяжелителей, пальцы бота уцепились за потолок клетки. Рельсы протяжно застонали и з о г н у л и с ь пошли волной под весом бота, но выдержали. Физика вещь упрямая, упрямая, но поддающаяся строгому расчету и объясненная формулами. То же самое и с законом всемирного тяготения, который стал известен человечеству, не благодаря яблоку, нет. Так думают только начитанные на глупые люди. К сожалению, глупость часто прячется. з а м а с к о й заученных, но не осмысленных знаний, а благодаря человеческому гению в лице Исаака н е ю т о н а его историю Дим прочитал накануне в библиотеке Сената Нерского синдиката, куда он получил платный допуск. Конечно, дешевле было бы купить необходимые инфокарты, тем более что они не относились к закрытой или технической литературе. Так было бы куда дешевле, но молодой инженер предпочитал читать бумажные книги, воспринимая этот архаичный ритуал как откровение. Сын фермера, рожденный ходить за с о х о й открыл для мира основополагающие законы гравитации, произведя революцию в математике еще до того, как ему исполнилось. 30. С детства Ньютон был нелюдим и замкнут, по крайней мере, так о нем писалось в книгах. Именно что писалось. На самом же деле это не было правдой, вернее, не полной правдой, а лишь наблюдением со стороны. На самом же деле Ньютону не нравилось общение с глупыми людьми. скованными непонятными законами общества, цель которых они сами не могли объяснить. Дим знал это, потому что сам был таким. Однажды припертый учительницей к стене, он озвучил эти мысли при одноклассниках. Вечером был бит. Сейчас Дим понимал, почему его сверстники так отреагировали на правду, которая по мнению маленького Дима Не может быть обидной, так как на правду не обижается, как оказалось, обижается. Ведь в споре обычный человек ищет не истину, он ищет лишь подтверждение своего мнения. Поэтому, если человек в чем-то уверен, не стоит открывать ему глаза, он не оценит этого. Простая истина, доставшаяся Диму сравнительно небольшой ценой, трещиной в ребрах и несколькими синяками. Дим подтянулся, прильнул всем телом гордыни к клетке, и манипуляторы лишь зло щелкнули где-то внизу. Вот замерший на мгновение. Сделал оборот на передних лапах точно мегдесантник в тренажерке, и когда задние вновь оказались внизу, он отцепился, метя в крышу девастатора. Шипы на задних лапах выдвинулись на метр за мгновение до контакта, но Дим уже знал, что победил. 25 миллиметров бутербродов вязкой брони не защитят систему охлаждения реактора н е в а 3 0 Победитовые ш и п ы разорвали композитную броню как бумагу, и г о р д ы н я увяз в теле своего противника почти по пояс. Девастатор еще трепыхался, но это были предсмертные судороги обреченного. На пол стальной клетки все быстрее выплескивалась кипящая охлаждающая жидкость из реактора. Манипуляторы запоздало вцепились в тело г о р д ы н и не в силах прорвать живую сталь. Дим и г р а ю щ й схватил и заломал оба механических щупальца. что силились помять бока его бота. Расплавленный литий хлестал из разорванных трубок первого контура, образуя под девастатором лужу из жидкого металла. Дим, уступи управление, можно я, пожалуйста? Дим не сразу узнал хрипловатый голос Лекса Карга, словно бы неуверенная мольба. В любом случае бой уже был закончен и Дим перевел бот на удаленное управление. Это же шоу, Дим! Голос Лекса изменился, да, он стал живым и ярким. Зрители пришли в клетку не узнать, кто из роботов сильнее, они пришли за представлением. С этими словами Гордыня схватился за манипуляторы бота противника и выдрал их, как говорится, с мясом, бросив туда, где за прутьями стоял Вели Искра. И с т о л к о в а т ь этот ж е с т д в о я к о было невозможно. Глаза искры горели ненавистью. Фактически ему только что прилюдно о т в е с и л и пощечину и спустить. Такое гранд-мастеру значит потерять лицо, а возможно и статус. Но на этом позорный момент не закончился. Дим, произнес Лекс с заговорщическими нотками в голосе, под сиденьем баллончик с краской. Нарисуй что-то похабное на побежденном роботе. Толпе это понравится. Это контрпродуктивно, – произнес Дим, однако, чувствуя вину за сказанное ранее, все-таки нашарил стальной цилиндр баллончика с краской и нажал на открытие кабины. Когда плита лобовой проекции открылась, позволяя Диму покинуть бот, по ушам ударил рев толпы, похожий, что прямое пилотирование здесь и в... Прям не практиковали. Дим подошел к бронированной морде девастатора, стараясь не обращать внимания на летающие дроны с камерами. Спину ровнее и плечи расправь, салага, не замолкал Лекс Карга. Это твоя минута славы. Дим не стал отвечать, но подсознательно выправил осанку. Краска плескалась в баллончике и потрясая им понемногу, Дим на секунду застыл, думал, что написать на корпусе поверженного бота. В ухе Лекс Карга предлагал идеи одну похабнее другой, но Дим написал нечто иное: несчастью предшествует гордыня, а падению высокомерие. Книга п р и т ч и 16-18. Динамик вновь зашелестел голосом Лекса Карга, но его слова не звенели колокольчиками озарства и веселья, как раньше. Как у тебя так выходит? Голос грандмастера был полон спокойствия и осуждения. Я просто люблю роботов, ответил Дим. Решив, что вопрос вызван необычным маневром его бота, принесшим победу. Ты да не оботь и будь он неладен. Теперь в его голосе отчетливо читалось сожаление. Нет бы ты нарисовал на его р о б о т е член, или же написал что-то матерное. Ты думаешь, что с у м н и ч а л процитировав Святое Писание? Нет, парень. Ты публично макнул младшего Искру в это самое и от моего имени объявил им войну всему клану Искра. Можно конкретики? Чего ждать? Дим задал прямой вопрос, потому что ждал максимально лаконичный ответ. Отец велел префект в клубе справедливости, так что, думаю. В ближайшее время стоит ждать троицу из судьи, инквизитора и исповедника. Не думал, что за цитирование Святого Писания мне могут грозить инквизитором. Галилей бы нашел это забавным. Лекс хмыкнул, найдя слова Дима смешными. Ладно, не забивай голову. Завтра будем разбираться с проблемами, а сегодня давай насладимся победой, предложил Лекс. И Дим поднял вверх сжатый кулак, подражая гладиатору, герою видеофильма, увиденного в детстве. Ты уверен, что я не п о д х в а ч у тут гепатит? Дим недовольно смерил взглядом облезлую вывеску, если верить, которой в здании находился Ломбард. Какой г о п о т и дружище? Манера таксиста говорить с к о р о г о в о р к о й могла заболтать кого угодно. Операции же не будет, а? Просто подключать шлейф в разъем, откалибруют и все. В словах Дайвера все было правдой. Но увидев в окошке приемки женщину с зубами, сгнившими от ингаляции наркотической меланхолии, Дим решил задать еще один вопрос: А т у б е р к у л е з Дим, ты искал проверенного мастера? Велкош скорчил кислую мину. Ну так вот он. Он указал на женщину неопределенного возраста. ейм о г л о быть как тридцать, так и все пятьдесят. Наркотики сильно отражаются на внешности женщин. Молодые люди что-то хотят купить или продать. Она произнесла это, продолжая заниматься своими делами, дав понять, что желания пришедших абсолютно безразличны ей. Лора, таксист-дайвер. Привлек внимание. Я тут клиента к тебе привел. Ага. Женщина подняла над и м а глаза и переменилась в лице. На секунду она даже перестала разбирать бумаги на столе. Наконец найдя необходимое, она уставилась в лист, затем перевела лиловые механические глаза на Дима, на лист, на Дима. Следом нажала большую красную кнопку на столе, и часть стены отъехала, открывая проход. Ту, кого наркодайвер назвал Лорой, начала колотить легкое дрожь в о л н е н и я и она произнесла с предыханием: «Рада с вами встретиться, мастер Димсет».